глава двадцать тут было прекрасно даже не так именно свидание проходило прекрасно поначалу я носилась от одной лавки к другой рассматривая диковинки этого мира а заву ходил следом объяснял что для чего необходимо и покупал то что мне понравилось хоть я его об этом не просила Всего-то восхитилась одной игрушкой, а он принял это как сигнал к действию. Мне понравился небольшой живой дракончик, то есть игрушка, в которую вдохнули немного магии, и она теперь была словно живая. Дракончик умел невысоко летать, дышал огнем, совершал кульбиты и умел рычать. Затем, когда заряд заканчивался, он приземлялся на небольшой постамент для подпитки и потом мог снова летать. Я просто сказала, что никогда таких не видела, а затем он тут же очутился у меня на руках, а нужное количество монет у продавца. «Зачем Заву?» — удивилась, но дракончика прижимала к груди, как родного. «Я же все равно не смогу его к себе на землю забрать. У меня там экзамены скоро, да и с чудиком рядом оставлять опасно. Сожрет и не подавится. Значит, он будет дожидаться тебя здесь. Ты ведь не бросишь его?» Одного, бедного, несчастного. Это ты сейчас о каком дракончике?» Рассмеялась, глядя, как Заву шмыгает носом и пускает скупую мужскую слезу. «О маленьком или о большом?» «Об обоих», — усмехнулся парень, — «но больше о большом. Он тебя теперь очень не хочет от себя отпускать. Да я и сама не хотела уже отпускаться. Вот только мне все же не терпелось получить диплом». Зря я, что ли, пять лет горбатилась над учебниками и пыталась не заснуть на лекциях. Пусть уж будет зачем-то. После дракончика последовала лавка зелий, Каких колбочек тут только не было. И малюсенькие, размером с ноготок. Розовые с сердечком, зеленые с черепом, голубые с мини-торнадо внутри, с пузырьками, с радугой, с морской пеной и даже со слезами дракона. «А это еще зачем?» — удивилась я такой находке. «Слеза дракона увеличивает магию, если ее правильно принять», — объяснил парень. «Но их мы брать не будем. Руфус тебе целое ведро наплачет, если понадобится. Кстати, я не собиралась ничего просить мне покупать, зашла просто посмотреть, что тут вообще продается. Но Заву вдруг что-то вспомнил, метнулся к продавцу и сказал несколько непонятных мне названий. «Название на древнем языке драконов», — пояснил он на мой вопрос. «И для чего они тебе нужны?» «Не мне», — мотнул головой Рыжик. «Они будут нужны тебе. Не пугайся и не смотри на меня так. Они безобидные. Одно нужно для восстановления магического резерва, ведь мы с тобой и магию твою тренировать будем, а второе — для лучшего запоминания материала». «Да я вроде и так не жалуюсь на запоминание. Это сейчас», — усмехнулся он. А вот когда начнем с тобой сложные пассы выучивать и заклинания запоминать, оно тебе точно пригодится. Ладно, спорить не стало. В конце концов, в силу слабой магии я это все не выучивала и не пыталась запомнить, так что просто доверилась парню. После лавки с зельями была артефакторская. Я честно не собиралась там ничего приобретать, так как слабо представляла, что для чего нужно и как всем этим пользоваться. но Рыжик настоял на покупке магического накопителя и еще какой-то шкатулочки. «Это зачарованная шкатулка», — рассказал продавец. «Настраивается на магическую ауру, и открыть ее сможет только владелец. Внутри есть небольшое магическое расширение, так что, несмотря на свои скромные размеры, она способна вместить в себя достаточно много вещей. Благодарю, она очень красивая и необычная, но мне и складывать туда нечего», попыталась вразумить парня, чтобы не покупал шкатулку. Ничего, сейчас заполним. И все же ее купил. Мне было приятно, что Заву старается предугадать мои желания и покупает как нужные вещи, так и всякие безделушки. Но что-то он разошелся не на шутку. Дальше пошла лавка зачарованной кухонной утвари, затем сувениры. потом духи и всякие женские штучки в виде настольного зеркальца или всяких ленточек-подвязок, следом шпильки, заколочки, расчески, платье, кружевное и не только белье, шляпки, которые я не ношу, и даже ювелирная лавка. Все, стоп, хватит», — сказала, перегородив воодушевлённому рыжику путь в нее. «Заву, спасибо тебе огромное, что хочешь меня порадовать. Мне очень приятно, правда». но хватит скупать все подряд мне же ничего из всего этого не нужно как не нужно удивился парень ты же моя невеста и я хочу тебя побаловать ну во первых еще не невеста возразила я предложение ты мне так и не сделал а во вторых ты мне свидание обещал а не поход по магазинам а что разве девушки не любят шопинг может кто то и любит буркнула и присела на соседнюю лавочку но уж точно не я И не на первом свидании мне всего-то дракончик понравился, и я хотела посмотреть, что в твоем мире интересного есть, но я же не просила скупать все подряд. У тебя прям пунктик завалить меня всем и побольше. Парень немного сдулся и присел рядом. Лис, ну прости, сказал он со вздохом. Я, честно говоря, ни разу ни за кем нормально не ухаживал. Как-то не выходило, что ли, и я даже не знаю, как правильно ухаживать за девушкой. Вот это новость. Я лишь растерянно хлопала ресницами и переваривала информацию. Что, совсем-совсем не ухаживал? Ни за кем? Что же они сразу к тебе в кровать прыгали, без прелюдий? Удивилась и тут же выставила перед собой руки. Так, не отвечай. Не хочу этого знать, совсем. Было и было, и фиг с ним. Как, где и когда. Еще буду потом себя накручивать из-за этого. У кого прошлого нет, у всех оно есть, даже у меня. «А Заву, вон какой видный, хоть и балагур. Наверняка за ним толпы девчонок бегали». «Хорошо, не буду», — усмехнулся Рыжик, взял мои руки в свои и заглянул в глаза. «Лис, ты скажи, что ты хочешь?» «Что хочу?» — переспросила и улыбнулась. «Чтобы ты был собой, Заву, и не пытался понравиться и быть кем-то другим. Ты мне собой нравишься, таким, какой ты есть. Не пытайся казаться лучше, пожалуйста». «Ты для меня и так самый лучший, несмотря на все свои необычные поступки». Заву кивнул, поцеловал мои руки, сжал их в своих, посылая волны тепла и спокойствия, и улыбнулся. «Хорошо. Раз мне нужно быть собой, тогда мы пойдем на площадь». «И что там будет?» — осторожно поинтересовалась я. «Увидишь». Подмигнул, потянул за руку и повел в сторону, куда двигалась основная толпа. Через несколько минут мы оказались на центральной площади. Она была гораздо меньше, чем дворцовая, где мы встретили Таона с чудом. Но зато здесь были уют, веселье и очень теплая атмосфера. Играла музыка, бегали дети, лопая мыльные пузыри в виде дракончиков и других зверушек. Иллюзионисты показывали необычные представления, маги жонглировали воздушными потоками, создавая из вихрей невероятные фигуры. На небольшом пятачке было что-то вроде арены, где огневик и водник соревновались друг с другом, а толпа вокруг радостно их подбадривала. С другой стороны площади возвели небольшой постамент и что-то на нем расставляли. Концерт, что ли, будет? Пока не поняла. У открытых кофеин, которые располагались по периметру площади, играла музыка, и некоторые горожане танцевали. В общем, я не знала, за что зацепиться взглядом. Улыбалась и вертела головой. стараясь рассмотреть все и объять необъятное. Пока основное веселье еще не началось, можно было прогуляться. Что мы и сделали. Сначала Заву повел меня к иллюзионистам, где как раз сражались в воздухе небольшие драконы, красный и синий. «Эта сценка из древней легенды о первых истинных парах», пояснил Заву, прижимая меня к себе. «На заре сотворения нашего мира, когда истинности еще не было», Двое драконов полюбили одну девушку и долго добивались ее расположения. В ход шло все — ухаживания, подарки, демонстрация силы, договоры с родителями. Тогда именно слово «семьи» было главным в заключении союза. Но мужчины были хороши собой, богаты и сильны, и родители девушки никак не могли определиться, за кого отдать дочь. а потому попросили устроить бой во второй ипостаси. Кто выиграет, тот и станет мужем их дочери. «Кошмар какой!» — ужаснулась я. «Это же варварство!» «Такие были времена!» — усмехнулся Рыжик. «На земле у вас тоже были подобные обычаи в древности. Разве нет?» «Это было давно. Вот и у нас давно. Несколько тысячелетий назад», — продолжил парень. «Девушка была против поединка, так как любила красного дракона». Она всячески пыталась помешать схватке и отговаривала мужчин, но синий не хотел отступать и потребовал, чтобы бой состоялся. А имена у этих драконов были, а то как-то странно слушать. Синий, красный, были. Усмехнулся Заву. Холб Джорн и Ульф Храфн. Как, как? Ясно. Тут же кивнула и снова сосредоточилась на иллюзиях, где как раз разворачивалась битва. «Пусть будут синий и красный». На это Заву рассмеялся, крепче прижал к себе и чмокнул в макушку. «Буду называть их огненный и водный, по родным стихиям». Драконы были равны по силе, и никто не желал отступать. Они бились не на жизнь, а на смерть, но все же силы были не совсем равны. Через некоторое время огненный дракон был ранен и не смог отбить очередную атаку водного. Тогда же девушка, видя, что ее возлюбленный не справляется, обернулась белоснежной драконницей и встала между ними, защищая Огненного от очередной атаки. Водный не успел остановиться, чтоб не навредить той, кого считал своей любовью, и очередная атака предназначалась ей. Огненный очнулся, кинулся на перерез и принял удар на себя, тут же потеряв сознание и рухнув с огромной высоты. Драконица отказалась оставаться с победителем и последовала за своим возлюбленным, чтобы разделить его судьбу. Если он выживет, то останется покалеченным, она останется с ним и будет всю жизнь ухаживать, а ежели погибнет, то и ей незачем жить. В этот момент иллюзия вдруг стала увеличиваться в размерах, и теперь перед восхищенными зрителями были не маленькие драконы, а ящеры в натуральную величину». Они взмыли в воздух на огромную высоту и на самом деле дрались, запуская друг в друга огненную и водную магию. Это было настолько завораживающе, что от этого зрелища не смог оторваться никто. Тут, как и рассказывал Заву, им на перерез бросилась белая драконица, меньше по размеру. Все зрители восторженно закричали, а я замерла. Тоже от восторга и от ужаса еще. Настолько все реалистично было. От настоящих драконов Их отличала лишь небольшая прозрачность, а ведь еще и рев был слышен. В следующее мгновение огненный дракон рухнул вниз, прямо на зрителей, только до земли так и не долетел, растворившись в воздухе, осыпая собравшихся огненными искрами, а внизу тут же появился иллюзорный человек, мужчина с огненными волосами, в кожаных доспехах, лежавший на скалах без движения. а рядом с ним тут же появилась прекрасная белокурая девушка в белоснежном платье. Они выглядели намного больше обычных людей, но это наверняка сделано специально, чтобы их было видно со всех сторон, ведь уже вся площадь наблюдала за представлением. «Когда же девушка поняла, что ее возлюбленный не выживет? Она собиралась последовать за ним», — продолжил Заву, прижимая меня крепче. Но тут произошло чудо. На их руках вспыхнула рунная вязь, которую оплетал дракон. Эта вязь навек соединила их и помогла Сванхилдер исцелить возлюбленного и остаться с ним. «Кому помогла?» — спросила, не отрывая взгляда, от тех же самых действий в иллюзиях. Это имя драконицы. Так и появились первые истинные пары. В этот момент как раз произошел поцелуй иллюзорной пары, и они растворились под всеобщие аплодисменты и крики. Кто-то даже цветы в воздух начал кидать — «Какая красивая легенда!» — сказала, обернувшись к нежно улыбающемуся Заву. «А синий дракон, что с ним стало?» «Он улетел. Через некоторое время он тоже нашел свою истинную, и от их союза пошел род Асхалонгов, наших правителей. Ого!» — не смогла сдержать изумленного вздоха. «То есть Рейнводник?» — «Нет, огневик. С примесью еще двух видов магии. Каких? Не могу сказать, прости. Это императорская тайна». «А как так?» — нахмурилась я, ведь его предок был водником. «За столько веков сила рода может несколько раз измениться», — пояснил Заву. «При следующих союзах перевешивали более сильные кровь и магия, образовывая новые сочетания силы. Отец Рейна наш император — опаловый дракон. Его супруга — жемчужная драконица. Дети вообще кто во что гораст?» — усмехнулся он. Только у правящего рода теперь принято именовать драконов по цвету и свойствам драгоценных камней, но всегда черных. Черных? Но ведь жемчуг, ну да, тоже может быть черным. И кто же у нас принц? Поинтересовалась на это. Рейн? Нефритовый зазнайка. А почему нефритовый? Да он зеленеет иногда, особенно когда включает своего зануду. Округлила глаза и рассмеялась на это пояснение. «Ладно, а от огненных пошёл чей-то род?» «Конечно, мой», — усмехнулся Рыжик, но глаза его оставались серьезными. «Шутишь?» — не поняла я. «Ни капли. Ты же помнишь мою фамилию, которую не каждый сможет выговорить? Шельсин Майнийский. Она именно с тех времен и идёт. Вот это новость. Получается, твоему роду уже несколько тысяч лет? А что, мало?» — рассмеялся Рыжик. а я даже не знала, как на это отреагировать. Было и волнительно, и радостно, и воодушевление еще накатило, и еще фиг знает, сколько других чувств. И у вас всегда были только огневики? Ну да, как-то эта сила у нас превалирует, как и цвет волос. Ну так что, подойдет тебе в мужья огненный дракон, м? С древней-древней родословной. Подойдет, сказала и улыбнулась. но на самом деле мне совершенно не важно, насколько сильный, могущественный или древний у тебя род. Главное, что ты рядом, Заву, и я тебя люблю. «И я тебя люблю», — ответил парень, наклоняясь и нежно, но настойчиво завладев моими губами. Рядом раздались довольные возгласы и хлопки, словно бы для нас. Хотя вряд ли, наверное, иллюзия опять какая-то появилась, и я даже не заметила... как наши парные татуировки начали светиться.